Запечатлённый ангел. Дело было о святках накануне Васильева вечера. Святки период от Рождества 25 декабря до Крещения, день святого Василия 1 января. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга из тех, какие бывают в славные зимы на степном Заволжье.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 Он запер двор на замок и повесив ключ под бажницу, твёрдо молвил: "Ну, теперь кто хочешь хоть головой в ворота бейся, не отварю". Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом, то есть не тремя, а двумя пальцами, как старовер, и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло. "Кто там?" Окликнул громким и недовольным голосом хозяин: "Мы?" ответили глухо из окна. "Ну, а чего ещё надо? Пусти ихrestoraди, сбились, обмёрзли? А много ли вас?" "Немного, немного." "18-теро всего, 18-теро!" говорил за окном, заикаясь и щёлкая зубами очевидно совсем перезябший человек. "Некуда мне вас пустить. Вся изба и так народом укладена."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 Отвечал хозяин и ругнув еще хорошенько извозчика, лег недвижимо на печь. Проезжий из под медвежьей шубы в тоне весьма энергичного протеста выговаривал хозяина на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острую клинам бородкой. Не осуждайте милостивый государь хозяина, заговорил он. Он это с практики берёт и внушает правильно: со шкурьём безопасно. Да? Отозвался бы просительно проезжий из-под медвежьей шубы. Совершенно безопасно. И для них это лучше, что он их не пускает. Так почему? А потому что они теперь из-под этого полезную практику для себя получили. А между тем, если ещё кто беспомощный добьётся сюда, ему местечко будет. На кого теперь ещё понесёт чёрт? Мол, вилашуба. А ты слушай, Это звался хозяин. Ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где такая святыня? Разве ты не видишь, что тут и спасавы икона, и богородничный лик? Это верно, поддержал рыженький человечек. Всякий бы спасённого человека не ефиоп ведёт, а ангел руководит. А вот я этого не видала, как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завёл мой ангел, отвечала словахотливая шуба. Хозяин только и сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим, и об этом только настоящий практик может получить понятие. Вы об этом говорить-то как будто сами вы имели такую практику, проговорила шуба. Дас? Её и имел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 Извольте так рассказывайте, пожалуйста, мы вас слушаем, но только что же вам там на коленях стоять? Выйдите сюда к нам, возь как-нибудь пути снимся и усядимся вместе. Нет, на этом благодарюс. Зачем вас теснять? Да и к тому же, повесть, которую я пред вами поведу, пристойно не на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное. Ну как хотите. Только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал. Извольтес. Я начинаю. Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный. Я более ничего, как мужик, воспитание своё получил по состоянию самое деревенское. Я не здешний, а дальний. Руками слом я каменьчик, а рождён в старой русской вере. По серодству моему я с измальства пошёл со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах. Но всё при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кириллова. Этот Лука Кириллов жив по сей дни. Он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, ещё от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил. И создал себе житницу великую и обильную, но был и есть человек прекрасный и необидчк. И уж зато куда куда мы с ним не ходили, кажется всю Россию и зашли. И нигде я лучше степенье его хозяина не видал. И жили мы при нем самый тихой патриархии. Он у нас был и рядчик, и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем. Даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались. Скиния греческий переносная церковь, то есть имели при себе свое Божье благословение. Лука Кириллов страстно любил иконописную святыню и были у него милостивые государи иконы все самые причудные. Вис ма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских иконографов. Новгородская иконописная школа XIV-XV века и продолжавшая её традиции строгановская характеризовались мелким письмом по золоту. Иконы против иконы лучше сияли не только окладами, как остротою и плавностью пре divного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел. И что были за во имя разные Идиисусы, и нерукотворные спас, с молоченными влас, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы одеяниями, каковые, например, индикт, праздники, страшный суд, святы, соборы, отечество, шестоднев, целебник, седмица с предстоящими. броится се врагам лим поклонением у дуба мовританского и одним словом всего этого благолепия неизречи а таких икон нынче уже нигде не напишут ни в Москве ни в Петербурге ни в Палихове диисус трёхличная икона Богоматери Спасителя и Иоанна Крестителя индикт церковное исчисление времени при котором мерой отсчёта был пятнадцатый период началом отчета было первое сентября здесь посвященная этому дню многоличная икона святы месяцы слов с перечислением святых здесь двенадцать икон с изображением святых чтимых в каждом месяце собор икона с изображением архангелов Михаила или Гавриила держащих икону младенца Христа Эмануила Отечество икона с изображением Богосава Офа с младенцем Христом на руках в окружении Архангелов. Шестоднев. Икона с шестью сюжетными изображениями к каждому дню недели. Целебники, иконы с изображением святых, избавляющих от болезней. Троица с Авраамом леим поклонением у дуба в итанского. Сюжет иконы, на которой изображены три святых в гостях у Авраама. О Греции говорить нечего, так как там эта наука давно жетеина. Любили мы всю эту свою святыню страстную любовью, и сообща пред нею святые лей теплили, и на артельный счет лошади содержали, и особую повозку, на которой везли это божье благословение в двух больших кораблях всюду, куда замешали. Особенно же были при нас две иконы: одна с греческих переводов старых московских царских мастеров, при святая владычица в саду молится. На преддней все древеса кипарисы и оливфы до земли преклоняются. Оливфы оливковые деревья, а другая ангел-хранитель строганого дела. И зрячь нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях. Глянешь на владычицу, как пред её чистотою бездушные древеса преклонились. Сердце тает и трепещет. Глянешь на ангела радость Же ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный, и отакий скоропомощный взор, у миллион ушки с тороцами в знак повсеместного отсюду слышенья, тороцы, торики, ток божественного или ангельского слуха, изображаемый на иконах в виде струи или лучей. Одеяние горит, рясно золотыми преиспочрено, рясно, ожерелье или подвески. Даспех пернат, пернат, пернач, булава с перестым наболдашником. Рамена припоясаны, на персях младенческий лик мануплев. В правой руке крест, в левой огнеполящий меч. Дивно, дивно! Власы на головке кудряваты и русы, сужи появились и проведены волосок к волоску и голочкой. Крылья же, просторные и белые как снег, а из-под лазурь светлая, перок перо, и в каждой бородке пера пусик-кусику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется? Молишься о сине и сейчас весь течаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона. И были с эти два образа для нас Всё равно, что для иудеев их святая святых чудным веселием художеством и украшена. Веселиил, согласно Библии, основатель храма, построенного евреями в пустыне после их ухода из Египта. Все те иконы, о которых я вперёд сказал, мы в особой коробье на конях возили, а эти две даже и навоз не поставляли, а носили. Владычицу всегда при себе луки Кирилла во хозяйка Михаилица. А ангельовое изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошелек на темной пестре ди из пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штрафу, а в верху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвейть. И так икона всем содержанием у Луки на груди всюду, куда мы шли впереди нас приходила, точно. сам ангел нам предчиствовал идём бывало с места на место на новую работу степями лука кирилов впереди всех на резном сажне вместо палочки помахивает за ним на вазу михаилица с богородничной иконой а за ними мы все артелью выступаем а тут в поле травы цветы по лугам иndi стода пасутся и свирец на свирели играет То есть, просто сердцу и уму восхищение. Всё шло нам прекрасно. И дивна была нам в каждом деле удача. Работы всегда находились хорошие, промежду собою у нас было согласие. От домашних приходили все вести спокойные, и за всё это благославляли мы приходящего нам ангела. И с пречудную его икону, кажется, труднее бы, чем с жизнью своейю. Не могли расстаться, да и можно ли было думать, что мы как-нибудь по какому ни есть случаю сей нашей драгоценнейшей самой святы не лишимся? А между тем такое горе нас ожидало и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного пути водителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь. и тою указать нам истинный путь, пред которым все до сего часы исхоженные нами пути были что дебер тёмное и бесследное. Но позвольте узнать, занятно ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю? Нет, как же? Как же? Сделайте милость, продолжайте, воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом. Извольтес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 Знаете, конечно, мы люди простые, но приязщество богаданной природы всё же ощущаем. И вот это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища. Сначала забили высоконенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды. Потом на тех сваек стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо по отеческому закону. В протяжённости одной стены складной иконостас раскинули в 3 пояса: первый поклонный для больших икон, а выше два т ябло для меншеньких. Т ябло киот, полочка, ярус иконостаса. И так возвели, как должно. Лествицу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов Писание читал, лествица, лестница, аналогий, аналог, высокий церковный столик для чтения стоя. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчики жить, а мы себе рядом казармочку огородили. На нас глядучи то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать. И вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях.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 Нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа, никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует. Вовсю молились, отработаем свои часы и соберёмся в горницу. А тут уже вся святыня от многих ламп ат так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кириллов положит благословляющий начал, начал молитва раскольников. а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободой слышно. И никому наша вера не мешала, она даже как будто ещё многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по-русскому образцу склонны, но и на верам много и старковных, которые благочестиво ванрава, а в церковь в Зареку ездить некогда. Бывалы, станут у нас под окнами и слушают, и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли. Всех отогнать нельзя, а потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядам интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан Яков Яковлевич, тот бывало даже с бумажкой под окном стоять приходил и всё наравил, чтобы На ноту наше голосование замечать, и потом бывало ходит по работам, а сам всё про себя в нашем роде гудёт. Гас, поти явися нам. Но только всё это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, старинный способ обозначения нот без линеек, в новую западную нотацию в совершенстве уловить невозможно. англичане честь им приписать сами люди обстоятельные и набожные и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили одним словом привёл нас господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пейзаж природы и с имута подобным мирственным духом как я вам представил жили мы без малого яко 3 года Спорилось нам всё и изливались на нас все успехи, точно из Амалфея ворога. А Малфеев рок, рок и забили, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрание Божие к нашему наказанию. На один из таковых был ковач Морой, а другой счётчик Пимен Иванов. Морой был совсем простец, даже не грамотный, что по старообрядчеству даже редкость. Но он был человек особенный, вида мне уклюшна подобие э, вильблода и недрестка кабана. Одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою косьмой, и точно мраволев старый. Мраволев фантастическое животное с смешением муравья со львом, по физиологу. А с рыть головы на маковке гуменцо прострегал. Гуменцо, гуменцо. теме выстрегаемая при посвящении церковнослужителей. Речь он имел тупую и невразумительную, всё шавкал губами, и ум у него был тугой, и да ле всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только всё бывало одно какое-нибудь слово тверди словит. Но был напредбудущее прозорлив и имел дар вещевать и мог сбывчивые намёки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щеповатый, щеповатый, щепливый, нарядный, щегольский. Любил держать себя очень фарсисто и говорил с таким хитрым излитием слов, что удивляться надо было его речи. Но зато характер мел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен. имел волосы кудчавые, посредине пробор, брови кохлаваты, лицо с подрумяночкой и словом вилиар. Вилиар библейский, тёмная, мрачная сила. Вот в сих двух сосудах изобродила вдруг ацетность терпкого пития, которое надлежало нам испить. Оцет польский, уксус. Мост, который мы строили на восьми гранитных бёках, уже высоко над водой возрос. И в лето четвёртого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Но только тут было вышло маленькая задержка. Настали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам каждой лунки стальные заклёпы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо. А каждый тот болт, по английски штанга стальная, и делано они все в Англии, отлиты скрепчайшей из стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал. Но на все на это наш Марой ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь густой колонику и стеляжного колеса с песковым жвиром. колоника, загустевшей на осях телеги, дёготь, жвир польский, крупный песок. Да и сунет всю эту штуку в снег, а ещё вокруг солью осыпет и вертит и крутит, а потом оттуда её сразу выхватит до да на горяче ковала и как треснет балдой, так как восковую свечу будто ножницами и отстрижёт. Англичане все и немцы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 А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо. Одни все причитали к науке, о которой тот наш Моро и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами где видимое Божие благодать творит дивиса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первая. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любострастец.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 да своим бабьим языком сует речет, что выде староверцы и такие-то, и вот это какие-то святые, правильные, присноблаженные, а наш Велиар очерозоться раскосит, головушку на бок, бороду маслит, а голосом сластит. И как же государыня! Мы диатеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот это какие-то правила содержимы, друг друга за чистотою обычае смотрим. И словом говорит ей всё такое, что совсем к разговору с мирской женщиной не принадлежащее. А меж тем-то, представьте, интересуется. Ясылыхала говорит, что к вам Божие благословение, видимо, говорит, проявляется. А тот сейчас и подхватывает. Ну как же отвечает матушка? Проявляется, весь мазрима проявляется. Видимо, видимо, говорит государня, видимо.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 Можно с, отвечает Пимен. Отчего же с, очень можно. Только говорит, в таковых случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплялся. Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карманы говорит. Хорошо с, будьте благонадежны, я повелю. Нам об этом Пимен разумеется ничего не сказывает. А у барони родится дочь. Фу! Да та так и зашумело, ещё после родов обмагнуться не успела. Как зовёт нашего пустошу и чествует его, словно бы он был сам тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуититься человека, и омрачняет ум его, и оледянеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял. И опять всё ей по её желанию делается. А Пимену всё нас вещи до да наелей жертвы. А он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя пристраивает. Иди весади, действительно, деелись непонятное. Было это и госпожи старший сын в училище. И был он первый потоскун и ленивый нетяк и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлёт за Пименом и даёт ему заказ помолиться, чтоб её сына в другой класс перевели. Вимен говорит: "Дело трудное, надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свечами выпять. Нато ни за что не стоит. 30 рублей ему вручила, только молитесь". И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому её блудяге сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла. Что за ласки такие наш Бог ей делает?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 Замутилось что-то в одном жудовском городе той губернии по торговой части у жудов. Не скажу вам, наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошленный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемочная. Вот барынькой шлёт за нашим пименом и говорит: Биймен Иванович, вот вам 20 рублей на свечи и на масло. Велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали. Даму, какое горе. Он уже разохотился эту Елейную подать-то собирать. И отвечает: "Хорошо, государю, я повелю". Да что бы ни хорошенько говорит, молились по тому. Мне это очень нужно. Смеют ли же они, государюня, У меня плохо молиться, когда я приказываю, успокоил её пимен. Я их голодом запощу, пока они не вымолят. Взял деньги, да и был таков. А барину в ту же ночь желанное его супругой назначение сделано. Ну, уже тут ей так от этой благодати влоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пословословить. Говорит она об этом Пимену. А он струсил, потому знал, что наши её до своей святыни не допустят. Но барыня не отстаёт. Я, говорит, как вы хотите, сегодня же предвечером возьму лодку и к вам с сыном приеду. Имен её уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолимся. У нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять. нах прекрасно отвечает прекрасно я очень ураду что есть такой ангел вот ему на масло и зажгите пред ним непременно три лампады а я приеду посмотреть пимену плохо пристигла он и пришёл да и ну нам виноватиться что так где и так я говорит ей еленке гадосной не перечил когда она желала потому как муж её нам человек нужный и нас сказал нам три короба а всего что он делал всё-таки не высловил Ну, сколько нам было это не неприятно, но делать было нечего. Мы поскорее свои иконы со стен по снимали, да попрятали в короби. А из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страх ради чиновничьего нашествия, и тяблы поставили, и ждём гостейку. Заставки здесь подставные иконы. Она и приехала, такая эта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 И скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать. Страшно, она нам не понравилась, и Бог знает почему. Вид у нее был какой-то отталкивенный. Даром, что она будто красивой почиталась, высокая, знаете, это к цыбастая, тоненькая, как саяга и бровиностная. Цыбастая, тонконогая, саяга, саяга, степная коза. Вам эта кая красота не нравится? перебила рассказчика медвежья шуба помилуйте да что же в змеи видности может нравиться отвечал он но ну, ваш то же почитается красотой чтобы женщина на кочку была похожа кочку повторил улыбнувшись и не обижаясь рассказчик да для чего ж вы так полагаете у нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип который по нашему гораздо нынешнего легкомыслее соответственее А совсем не то, что кочка. Мы длинных цыб в точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепаньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала. А цыбастенькая, побежи, да споткнётся. Змеивидная танина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристие и с пазушкой Ну, потому она, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается. Лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе, хоть потельнее, помизисте, а зато в этом мягком лобочке весёлости и приветы больше. То же и насчёт носика. У наших носики не горбальём, а всё будто пипочкой. Но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос. А особенно бровь. Бровь лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были подкрытнее дужкой, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее. И совсем она иное на всякого к дому располагающее впечатление имеет.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 Но Бог там с ней, какая она есть, такая и будь. Мы уже рады были, что ее выпроводили и взяли скорей ладаном курить, чтобы ее духом у нас не пахло. После всего мы вымыли от гостюшкиных следков горинку, заменное образа опять на их место за перегородку в короб я уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы, разместили их по тяблам, как было по старому, покрапили их святой водой, положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой. Но только Бог весть отчего и зачем. Всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно. Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а луки Кириллова нет. От судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часов восьмом весь бледный и расстроенный. Знаю, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: что такое с тобой, Лука Кириллов? А он говорит: после скажу. Но я тогда по молодости моей страсть как был любопытен и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе повере, а я вер учтил и невером никогда не был. Я потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой. Думаю, пока никого дома нет, расспытаю я что-нибудь у Михаилецы. Ну, хоша ейло как Ирилов и не открывался, но она его при всей своей простоте всё-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою, и у них и вместо сына возраст. И она мне была всё равно как э второродительница. А вот я ударяюсь к ней, а она глужу сидит на крылечке в старом шушуне на опашку, а сама вся такая больная, печальная и такая зеленоватая. Что вы говорю, второродительница на таком месте усевшись? Она отвечает: "А где же мне марочка притулиться?" Меня зовут Марк Александров, но она по своим материнским чувствам ко мне марочкой меня звала. А что я думаю себе? Она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулица. А зачем же говорю? Вы в чуланчике у себя не ляжете? Нельзя, говорит, Марочка. Там в большой горнице дед Марой молится. Ага, вот думаю, так и есть, что что-нибудь по вере сталось. А тетка Михайлицы начинает: "Ты ведь, Марочка, не бойся ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось". Нет, мол, втора родительница, не знаю. Ах, страсти! Расскажите же скорее, второродительница. Ах, не знаю, как можно ли это рассказать. От чего же говорю, не скажете? Разве я вам какой чужой, я не вместо сына? Знаю, родной мой, отвечает. Же, ты мне вместо сына. Ну, только я на тебя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупая и бестоланна. А вот погоди, дядя после шабаша придёт, он тебе не бойся, всё расскажет. Но я никак не мог, чтобы дождаться и пристал к ней, скажи-то, да скажи мне сейчас, в чем все происшествие. Она гляжу все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез. И она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет: "У нас, дитя, сейю ночью ангел хранитель сошел. Меня от всего этого открытия в трепет бросило. Говорите, прошу, скорее." Как это диво сталос и кто были оного дивозрители? Она отвечает. Дивы, дитя, были непостижные, а дивозрители никого, кроме меня, не было, потому что случилось всё это в самый глухой полуночный час, и одна я не спала. И рассказала она мне, милостивый государю, такую повесть. Уснув, говорит, помолившись, не помню я, сколько спала. Но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар, будто у нас всё погорело. И река за лунью несёт, да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосёт. А самой на счёт себя Михайлице кажется, будто она выскочив в одной ветхой срачице вся в дырях и стоит у самой воды, и против неё на том берегу стремит высокий красный столб. А на том столбе небольшой белый петух и всё крыльями машет. Михаилица будто и говорит: "Кто ты такой?", потому что чувствами ей далось знать, что эта птица что-то предвозвещает. А пителок этот вдруг будто человеческим голосом воскликнул: "Аминь!" И сник. И его уже нет, остала вокруг Михаилице тишь и такое в воздухе ташчение, что Михаилица страшно сделалась и продохнуть нечем. И она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заболел. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком, бяаа, и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытком метает, как по половичкам, чок-чок-чок частенько перебирает, и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: Господи Иисусе Христе, что это такое? А вец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягнится нечему. Откуда же это молозиво к нам забежало? И в эту пору стренулся, да и как, молон в избу попал. Ведь это значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть. Слава богу думать, что это еще агнец вскочило, не пёс со двора к святыне забрался. Да и ну с этим луку будить. Кириллоч кричит: Кириллоч, прокинься, голубчик, скорее! У нас дверь отвори, ны! Какое-то смолозиво в избуб вскочило. А Лука Кириллов, как на сей грех, мертвым сном обьяд спит. Как его Михайлицы не будет, никак не добудется. Мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлицы еще жестче трясет и двигает, то он только громче мычит. Михайлицы его и стала просить: что ты, молимя, ты Иисусова вспомни. но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горнице, как будто медианная стена отшибла, дуй, баба, огонь, дуй скорее огонь! кричит он Михайлицы, а сам не с места. Та запалила свечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный на смертник, и дрожит так, что не только гоплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. гоплик, застёжка, остегны, шаровары. Баба опять с до него кормилец говорит, что это с тобой? А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место. А сам ангел у луки в скрайнок на полу лежит. Лука Кириллов сейчас к деду Морою и говорит: "Так и так. Вот что моя баба видела и что у нас сделалось. Пойди посмотри. Морой пришёл. и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним неподвижно, как из мрамора надгробник. А потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил: "Принесите сюда 12 чистых плинфов нового обожжённого кирпича". Лука Кирилов сейчас это принёс, а Морой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна. и велел луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистую ширинкой, вознесли на него икону, и потом морой положив в земной поклон, возгласил: "Ангел господень, да пролиются стопы твоя, а може хочешьи". И только что на эти слова проговорил, как вдруг в двери стук, стук, стук, и незнакомый голос зовет: "Эй вы, раскольники!" Кто у вас тут на Большой? Лука Кириллов отворяет двери и видит стоит солдат с медалью. Лука спрашивает, кого ему надо на Большего, а он отвечает, того самого говорит, что к баре не ходил, которого пименом звать. Ну, Лука сейчас бабу за пименом послал, а сам спрашивает, что такое за дело, на что его в ночи по пимена послали. Солдат говорит. Да подлинно не знаю, а слышно, что там с барином Ждыни ловкое дело устроили. А что такое именно, рассказать не может. Слыхал, где говорит, как будто барин их запечатал, а они его запечатлели. Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может. Тем временем подошёл эпимен. И, и сам как жит, то туда-то сюда вертит глазами. Видно, сам не знает, что сказать. А лука говорит: "Что ж ты шпильман тё такой стал? Ступай теперь, производи своё шпильманство в окончание". Шпильман немецкий странствующий музыкант, здесь в ироническом смысле. Они вдвоём с солдатом сели в лодку и поехали. Через час ворочается наш пимен и ботвит, будто бодр. А видно, что ему жестотся не по себе. Ботвит бодрица, чваница бахвалиться. Лука его и допрашивает. Говори, говорит. Говори лучше, Видрагон, всё по откровенности. Что ты там такое наделал? А он говорит: ничего. Ну, так и осталось, будто ничего. А совсем было не Ни ничего. С баряном, за которого наш Пимен молитвовал, при удивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да? Прямо все до одной лавки опечатал и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему просить его, чтобы на сделку. А знать того незаконного товару у них пропасть была. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит. Я не могу. Я большой чиновник, доверям облечённый взятки не беру. А жеды промяш себя гыр-гыр-гыр, да ему 15, он опять не могу. А не 20. Он: "Что же вы?" говорит. "Не понимаете что ли, что я не могу? Я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать". А не опять гыр-гыр, да и говорят: "Ася, Ася, Вася, сиятельство". Този ничего, този, что вы дали знать в полицию. Мы вам отдаем зе двадцать пять тысяч, а вы зе только дайте нам до утра вашу печатку и ловите себе спокойно потевать, а нам ничего, больше не нужно. Барин подумал, подумал, хотя он и большим лицом себя почитал, а видно, и у больших лиц сердце не камень. Взял двадцать пять тысяч и им дал свою печать, которую печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было из своих склепов повытаскивали и опять их той уже самой печатью запечатали. И барин еще спит, а они у него уже в передней горгочат. Ну он их впустил, они благодарят и говорят. А Зите Перзи, Вася высокое благородие. Пожалуйте с ревизией. Ну а он этого как будто не слышит и говорит: давайте же скорее мою печать. А жиды говорят. А давайте же наши деньги, барин. Что? Как? А те на своём стали. Мы же, говорят, деньги под залог оставляли. Тут опять как под залог? А как же, говорят, мы под залог? Врёт и говорит: "Вы подлецы такие, хрыстопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали". Они друг друга подталкивают и смеются. Гер что говорят? Слышь, Мы будто совсем дали, э, э, айва, разве мы можем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабар давать, хабар по ихнему взятка. Нос, ну чего лучше этой истории? Можете себе вообразить, господину бы этому разумеется отдать деньги да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жалеет расстаться. Наступило утро. Вся торговля в городе заперта, люди ходят, дивуются. Полиция требует печати, а житкерыт: "Ай-вай! Ну же, такое за государственное правление? Это высокое начальство нас разорить желают!" Гвалт ужасный. Барин заперши сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовёт тех хитрых житков и говорит: "Ну, берите проклятые свои деньги, только отдайте мне мою печать. А те уже не хотят, говорят: Ази как же это можно? Мы и весь город целый день не торговали, теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч. Видите, что пошло? А жидкии грозят, если нынче говорят пятьдесят тысяч, не дадите. Завтра еще двадцать пятью тысячами больше будет ставить. Барин всю ночь не спал, а кутру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял назад и отдал. И еще на двадцать пять тысяч вексель написал. И прошел кое-как с ревизией. Ничего, разумеется, не нашел. Да поскорее назад, да к жене. И пред нею и рвет и мечет, где двадцать пять тысяч взять, чтобы у жидов вексель выкупить. Нужно, говорит, твою приданную деревнишку продать. А та, говорит, ни за что на свете я к ней привязана. Он говорит: это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог. А она отвечает: что ты, говорит, сам виноват, зачем был глуп и тех жедов не арестовал, доня да объявил, что не у тебя печать украли. А между прочим, говорит, это ничего, ты только покаяйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят. И вдруг, на кого там случилось, крикнула, гаркнула: "Сейчас же, живо говорится, ездит за Днепром и привезь мне Раскольницкого старосту". Ну, посоло, разумеется, пошёл и привёз нашего Пимена. Набарыня ему прямо без обенячки: "Послушайте, говорит, я знаю, что вы умный человек и поймёте, что мне нужно. С моим мужем случилась маленькая неприятность. Его одни мерзавцы ограбили. Жиды, понимаете? И нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде, но я пригласила вас и спокойно, потому что староверы люди умные и богатые, и вам, как я сама уверилась во всем, сам Бог помогает, то вы мне, пожалуй, что дайте двадцать пять тысяч, а я со своей стороны за то всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск, и на масло. Без труда, чай, вы можете себе милостивый государь представить, что наш Пилман при таком обороте восчувствовал. Не знаю уж, какими словами, но только верю я ему. Он начал горячо ратиться, ратиться обожиться и клясться: "Заверяй, наш и против такой суммы у божества". Но она это обновлённая и радиада Ирода диада по Евангелию жена дяди своего и иудейского царя Филиппа, добившаяся смертной казни Иоанна Крестителя, который разоблачил её преступную связь с братом Филиппа Иродом Антипой. И знать того не захотела. Нет? Да мне, говорит, хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас 25.000 это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы ни один раз и не такие одолжения делали. А 25.000 это пустяки. Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что, то мол, московские староверы люди капитальные, а мы простые, ниваречники, рабочие, где же нам против москвичей от могуществовать. Но она имела в себе верно хорошее московское научение и вдруг его осадила. Что вы? Что вы говорите мне это рассказываете? Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных иконы? Вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воско на масло присылают. Нет? Я и слышать не хочу. Чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же губернатору поедет и всё расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет. Бедный Пимен как с крыльца низвалился. Пришёл домой, как я вам докладывала, только одно слово твердит: ничего. А сам весь красный, точный из бани. Ну и всё по углам ходил, нос моркал. Ну, Лука Кириллов его наконец малое дело немножечко допросился, Но только, разумеется, не всё он ему открыл, а самый лишь ничтожный сучности обнаружил. Ну, как-то говорит: "С меня это баран требует, чтобы я у вас ей 5.000 в займы достал". Но ну, локар, разумеется, и из-за этого на него расходился. Ах тыш, Шпилман, это такие говорит. Шпилман, нужно было тебе с ними знать, да еще сюда их водить, чтобы богачи, что ли, какие, чтобы у нас такие деньги могли в сборе быть. Да и за что мы должны их дать? Да и где они? Как это заделывал, так и разделывайся. А нам пяти тысяч взять не где. С этим. Лука Кирилов пошёл в свою сторону на работу и пришёл, как я вам доложил, бледный, вроде осуждённого посмертника, потому что он ночным событием искушённый предвкушал, что это повлечёт на нас неприятностью. А Пимен себе пошёл в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону, в город переправился. И теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился, кучился, умолял, я и домикнул так, что, верно, он ударился ту бароню у милости влять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы, додумаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследствовать, и не надо ли против всего могущего произойти зла какие-либо меры принять. И внезапно вижу. Что всё это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат, и не успели мы с Михаилом лицеем милостивы государю глазом моргнуть, Как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили э, с обнагощёнными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться не столько для того, чтобы её пропустили, а чтобы пострадывать. Они её, разумеется, стали отталкивать. Она ещё ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм её наконец больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель все вскромолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с матыкою, все бегут свою святыню оберегать. Кой не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной воде плывут. даже не поверить ужасно стало чем это кончится стражбы той приехало 20 человек и хотя все они в разных рабрых уборах но наших более полусот и все выспренною горячею верой одушевлённые и все они плывут по воде как тюленьки и хоть их колотушкой по башкам бьют они на берег своей святыни не достигают И вдруг, как были все мокренькие и пошли вперёд, что твоё каменье живой и несокрушимый. Теперь же вы изволите вспомнить, что когда мы с Михаилицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молит ведёт Морой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Но он после рассказывал, что как они вошли, Сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампада гасят, а другие со стен рвут иконы, да на полу накладывают. Она нева кричат: "Ты пап!" Он говорит: "Нет, не пап!" "А не кто же у вас пап?" Да он отвечает: "У нас нет, папа!" "А никак нет, папа! Как ты смеешь говорить, что нет папа?" Тут Морой стал им было объяснять, что мы по папе не имеем. Да, как он говорил-то скверно, э -э -э, шамшкавил, э -э, так они не разобравшись, в чём дело, да, связать, говорят, его по дорест, Морой дал за себя связать. Хоже-то ему ничего не стало, что десяцкий солдат ему обрывочком руки опутал. Но он стоит и э -э -э, всё это за веру приемля, э -э -э, смотрит, что далее будет. Да, чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконо печатать. Один печать накладывает, другие в описи пишут. А третье, буравами дыры сверлят, да на железный прут и коны как котелки нанизывают. Котелки, баранки. Марой на все это светотатственное бичение смотрит и плечами не тряхнет, потому что рассуждает, что так вероятно, это богу изволится попустить в такую дикость. Но в это время слышит дядя Марой один жандарма вскрикнул, и за ним другой. Дверь разлетелась, и тюленьки-то наши, как вылезли из воды мокрые, так и пруд в горницу. Да по счастью, впереди их учуял целока Кирилов, он сразу крикнул: "Стой, Христов, на радужка, не дерзньчите!" А сам к чиновникам, и указывая на эти прондённые и протом иконы, молвит: "До «Да лечего живёт господа начальство, так святыню повреждается". Если вы право имеете её у нас отобрать, то мы власти не сопротивники, отбирайте. Но для чего же редкое отеческое художество повреждать? А этой пименной знакомой барыньке муж, он тут главней всех был, как крикнет на дядю Луко: "Цыц, мерзавец, ещё разуждать смеешь!" А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает: "Позвольте вашему высокоблагородию я Мы этот порядок знаем. У нас здесь в горнице есть полтораста икон. Позвольте вам по 3 рубля от иконы и берите их. Только предковское художество не повреждайте. Барин окомом сверкнул и громко крикнул: "Прочь! А шо потом шепнул: "Давай по 100 рублей со штуки, иначе все выпеку". Лукай так и силы денег дать и сообразить не мог, а говорит: "Бог с вами, если так". Губите всё, как хотите, а у нас таких денег нет. И барин как завопиёт из лиха: "Ах ты козёл бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить?" И тут вдруг заметал, за и всё, что видело с из божественных изображений в скибы собрал, и на конце прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменять было невозможно. И всё уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить. Солдаты взяли набранные на болты скибы и кон на плечи и понесли к лоткам. А Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала са налогие ангельскую икону и тащит её под платком в чулан. Да как руки-то у неё дрожат, она её и выронила. Батюшки мои, как барин расходился из вал нас и ворами-то и мошенниками говорит: "А-а!" Вы мошенники хотели ее скрасить, чтобы она на болт не попала. Но ну, так она же на него не попадет, а я ее вот как, да накоптившую сургучную палку прямо как ткнет кипящую смолой с огнем в самый ангельский лиг. Милости, вы государы, вы на меня не посетуете, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смолиную струю на лиг ангела и еще жестокий человек. وردнул и кону, чтобы похвастать, как нашёл досадить нам. Помню только, что при светлый лик этот божественный был красины запечатлён, а из-под печати алифа, которая под огневою смолою самой малой сверху растаяла, струилась в вниз двумя потёками, как кровь в солизе растворённая. На все мы ахнули. И закрыв руками глаза свои палениц, и застонали как на пытке. Итак, мы развопились, что и тёмная ночь застала нас и воющих и голосящих по своему запечатлённом ангеле. И тут в всей тьме и тишине на разрушенной отчизне святыне пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы страсть его хотя бы с опасностью в жизни и распичать лечь. Как исполнению сей решимости избрали меня до молодого паренка Леванте. это ливантий годами был ещё сущий отрок не более как 17 лет но великотелесин добрым сердцем богачтитель с детства своего и послушлив и благонравен что твой ретив беал конь серебрузден лучшего самодреника и содейтеля и желать нельзя было на такое опасное дело как проследить и исхитить за впечатлённого ангела ослеплённое видение которого нам донемощи было непереносимо Не стану отруждать вас подробностями, как мы с моим самодреником и судистелем сквозь игляны уши лазучи во всё вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были с кибами на болты нанижены, так их в консисторию в подвалы свалили. Это уже дело пропащи, как в гроб погребённые, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили будто сам архиерей, такой дикости сообразованию не одобрил, а напротив, сказал: "К чему это?" И даже за старое художество заступился и сказал: "Это древнее, это надо беречь". Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новое ещё больше от всего почитателя возросла. Сам этот архиерей надо полагать, с не худы, а именно с добрым вниманием Взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смитяный вид, как ужасно его изнеявствовали! Не кладите, говорит, сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиерея вы по его приказанию и исполнили. Я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было с одной стороны очень приятно, но с другой мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство подкупить слуг архиереев и с их помощью подменить икону иным в соответствии с их хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для всего прежде всего нужен искусный и опытный руки изограф, который мог бы сделать на подмены коны в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд, водный труд, водянка, по за кожью, в горнице, где одни словословия слышались. стали раздаваться одни вопления и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим да через то или не через это только пошла у нас болезнь глаз и стала она весь народ перебирать ну просто чего никогда не было то теперь сделалось нет меры что больных во всём рабочем народе пошёл толк что всё это не спроста А за староверского ангела, его бают запечатлением ослепили, а теперь все мы ослепнем. И таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскоромолились. И сколько хозяев англичани не привозили докторов, никто к ним не идёт, и лекарство не берёт, а опять одно: принесите нам сюда запечатлённого ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит. Нангличанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит: "Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит тому так по вере даётся. Отпустите к нам на тот берег запичателённого ангела". Ну, владыка его не послушал и сказал: "Сему не должно потворствовать". Тогда нам это слово казалось быть жестоко. И мы архипасторя много свойственно осуждали, но впоследствии открылось нам, что всё это велось не жестокостью, а божьим смотрением. Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказывающий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и в циркавелся. Встречая его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну, и я ему поклонился. А он и говорит: "Ца грешил я брат Марк, придя с вами в разнобытие потере". А я отвечаю: "Кому в какой вере быть? Это дело Божие. А что ты бедного за сапоги продал? Это, разумеется, не хорошо и прости меня. А я тебя в том, как Комоз пророк велит, братски обличаю". Амоз пророк, библейский пророк, выступавший против израильских властителей. Он при имени пророка так задрожал. Не говори, говорит, мне про пророков. Я сам помню писание и чувствую, что пророки мучат живущих на земле, и даже в том знамение имею. И жалуется мне, что на днях он выкупался в реке, и у него после того по всему телу пигота пошла, и растягнул грудь, доказывает, да она на нём и точно пижинные пятна, как на пегом конь с груди вверх на шею лежат. Грешный человек был у меня, но умез сказать ему, что Бог шельму метит, но только Сдавил я это слово в устах и молвил, что ж молись говорю и радуйся, что еще на сей земле так эти слова, но вось на другом предстоять и чист будешь. Он мне стал плакаться. вскол этим несчастным чего лишается, если пигота на лицо пойдёт, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его в церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался, и сказал городскому главе, чтобы когда буду через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперёд всех с серебряным блюдом выставлять. Ну а бегаву, куда же выставить? Но однако, что мне было его эту вилярскую суету и пустошьство слушать? Я завернулся да и ушёл, и с тем мы с ним расстались. На нём его титуло всё яснее обозначились, а у нас с ним молкали другие знамения в заключении коих по осени только что стал лёд, как вдруг и сделалось оттепел. Весь этот лёд разметало и пошло нашей постройки коверкать. И до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло и пучина поглотила всё возведение многих лет стоявшее многих тысяч. Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас староверов прогнать. Но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а напротив призывал меня и Луку Кирилова и говорит: дайте мне, ребята, сами совет. Не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить? Но мы отвечали, что до Колес священный для нас лик ангела везде нам предходившего находится в огнезмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истоеваем от жалости. Что ж говорит? Вы думаете делать? Думаем, мол. его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик безбожную чиновническую рукой ополённый. Да чем говорит он вам так дорок? Неужели другого такого же нельзя достать? Дорок он отвечаем нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивой рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Магилы. А ныне у нас ни Иереев, ни того Требника нет. Пётр Могила, 1596-1647, Киевский митрополит, издавший в 1646 году руководство к церковной службе, Требник. А как говорит, вы его воспытляете, когда у него всё лицо сургучом выжжено. Ну, Уж на этот счет отвечаем, ваша милость, не беспокойтесь. Нам только бы его в свои руки достичь, а то он наш хранитель за себя постоит. Но он не торговых мастеров, а настоящего строганова дела, а что строгановское, что костромская алифа так варена, что и огневого клейма не боятся, и до нежных вап смолы не допустят. Вапа краска. Вы в этом уверены? Уверенность это алифа крепка, как сама старая русская вера. Но он тут ругнул, кого знал, что это к его художеству беречь не умеет и руки нам подал и ещё раз сказал: "Но ну так не горюйте же, я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?" "Нет, говорим, на небольшое время". "Ну так я скажу, что хочу за вашего запечатлённого ангела богатую золотую ризу сделать. И как мне его дадут?" Мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь. Мы благодарим, но говорим только ни завтра, ни послезавтра за это сударь не беритесь. Он говорит, это почему так, а мы отвечаем, потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмены кону такую, чтобы она как две капли воды на настоящую походила. А таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется. Пусть ики говорит. Я сам из города художника привезу. Он не только копия, а и портреты великолепно пишет. Нет, отвечаем. В этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может. Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу, что но не мало светских художников не то искусство, у них краски. масленые, а там вапы на яйце растворенные и нежные. В живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близ явственно. Да и светскому художнику говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица. небожительный насчёт кое-во материальный человек даже истового воображения иметь не может он этим заинтересовался и спрашивает а где же говорит есть такие мастера что ещё этот особенный тип понимают очень докладывают они ныне редки да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием есть говорю в слободе в стёре один мастер хохолов Посёлок Владимирской области древнейший центр русской миниатюрной живописи и иконописи. Дож да он человек очень древних лет, его в дальний путь вести нельзя. А в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут. Да и к тому же, говорю, нам не мстёрские и не палеховские мастера и не годятся. Это опять почему? питает. А потому, ответствую, что у них пошип не тот. У мстёрских рисуночек голова стене кипись мутно. А у Палиховски, то он бюрюзист, все голубинко отдает. Так как же говорит быть? Сам говорю, не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Селачев, и он по всей России между нашими именит. Но он больше к Новгородским и к царским московским письмам потрофляет, а наши икона строгановского рисунка самых светлых и рясных вап. Так, нам потрафить может один мастер Севастьян с Понизове, но он страстный странствователь. По всей России ходит, старовером починку работает, и где его искать неизвестно. Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает: "Довольно дивные, говорит, вы люди, как послушаешь вас, Так даже приятно делается, как в это всё, что до вашей чести касается, хорошо. Знаете, и даже искусство можете постигать. От чего ж говорю, сударь, искусство не постигать? Это дело художество божественное. И у нас есть такая вы любители самых простых мужичков, что не только все школы, в чём, например, одна от другой отличается в письмах устюжский или новгородский, московский или вологодский, сибирский или бострогановский. А даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских ремесло одного от другого без ошибки отличают. Может ли говорить это быть? Всё равно отвечаю, как вы одного человека от другого письменный почерк пера узнаёте, так и они сейчас взглянут и видят, кто изображал Кузьма, Андрей или Прокофий, по каким приметам. А есть, говорю, разница в приёме как перевода рисунка, так и в плаве. в пробелах, в лицевых движках и воживке, он все слушает, а я ему рассказываю, что знал про Ушаковское писание, и про Рублевское и про древнейшего русского художника Парамшена, кое во рукоремесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословие детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти пачи зеницы и ока. Ушаков Симон Имен Федорович. 1626-1686. Выдающийся русский художник и теоретик искусства, призывавший к правдивому отображению земной красоты. Парамшин, русский иконописец XIV века. Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю: напрасно сударь станет ее отыскивать, нигде их памяти не осталось. Где же не делись? А не знаю, говорю. На чубуки или по вертели или немцам на табак променяли. Это говорит быть не может. Напротив, отвечаю, вполне достаточные примеры тому есть. В Риме у папы в вытекание створы стоят, что наши русские изографы Андрей, Сергей да Никита в тринадцатом веке писали. В дальнейшем было установлено, что эти так называемые капонические створы по имени итальянского коллекционера Капони. написаны во второй половине 17 века. Не подтверждается и тот факт, что своры были подарены итальянцу самим Петром I, хотя несомненно, что они выполнены русскими мастерами. Монолитная миниатюра сия мол сто удивительна, что даже говорят, величайшие иностранные художники глядя на неё в восторг приходили от чудного дела. А как она в Рим попала? Пётр I иностранному монаху подарил, а тот продал. Англичанин улыбнулся и задумался, а потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется, и тем сама я вствует, кто от какого родословия происходит. Ну, а у нас, говорю, верно другое образование. И с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновлённое, как будто и весь род русский только вчера на сетке под крапивой вывела. А если такова и говорит ваша образованная невежественность, так и чего же в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества. Неким отвечаю: нам его милостивый государь поддерживать. Потому что в новых школах художества повсеместное расцветение чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все земного в землице и земной страстью дышит. Наши новички и художники начали с того, что архистратига Михаила с князем Потёмкина Тавричского стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа спаса жидовинам пишут. Архистратик, военачальник, главный воевода. Князь Потёмкин Таврический, Потёмкин Григорий Александрович (1739–1791), политический и государственный деятель при дворе Екатерины II. В 1783 году получил титул Таврический за присоединение к России Крыма. Чего же еще от таких людей ждать? Их необрезанные сердца может быть еще и не то изобразят и велят за божество почтать. В Египте же и быка, и лук краснопёрый богом чтили, но только уже мы богам чуждым не поклонимся и живово лицо на спасов лик не примем. А даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него, по Елику есть отчее предание, что развлечение честь разоряет, чистоту разума, яко водомёт повреждённый погубляет воду. Студодейный непотребный Я сим кончил и замолчал. А англичанин говорит: "Продолжай. Мне нравится, как ты рассуждаешь". Я отвечаю: "Я уже всё кончил". А он говорит: "Нет. Ты расскажи мне ещё, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?" Вопрос милостивы, государь, для простого человека довольно затруднительный. Но я нечего делать начал. И рассказал, как писано в Новгороде звёздное небо, а потом стал излагать про Киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам Бога Саволов стоят семь крылатых архистратигов, на Потёмкина, разумеется, не похожих, а на порогах сене, пророки и пророцы. Ниже ступенью Моисей соскрежали её, а ещё ниже Аарон в Митре и с железом прозябшим. на других ступенях царь Давид, венце Исаия пророк с хартией и Иезекиль с затворёнными вратами, Даниил с камнем и вокруг всех представителей, указывающих путь на небо, изображены дарования, коеми сего славного пути человек достигнуть может, как то Книга с семью печатями, дар премудрости, семи священный подсвечник, дар разума, семь очес, дар совета, семь трубных рогов, дар крепости, десная рука посреди семи звёзд, дар видения, семь курильниц, дар благочестия, семь молний, дар страха Божия. Вот, говорю, таковое изображение горестно. Скрижаль, доска с заповедными письменами. Митра архимандритская и архиерейская шапка при полном облачении. Давид, царь израильский, 10 век до нашей эры. Даниил, библейский пророк, предсказавший падение Вавилона, приход Мессии, освободителя народа иудейского из плена, восстановление Иерусалима и смерть Христа. А англичанин отвечает: "Прости меня, любезный, я тебя не понимаю. Почему ты это почитаешь гореносным?" А потому мол Что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молиться, жаждать, чтобы от земли к неизречённой славе Бога вознестись. Да ведь это же говорит всякие из писаний и из молитв, может уразуметь. Ну, никак нет ответа. Писание не всякому дано разуметь, а не разумевающему и в молитве бывает затмение. Иной слышит глашение о великой и богатой милости, и сейчас полагает, что это о деньгах и салочностью кланится. А когда он зрит пред собою изображённую небесную славу, то он помысляет высший проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что Тут оно все просто и вразумительно. Вымолит человек первое всего душе своей дар страха, Боже, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень с каждым шагом у своя я себе при избытке вышних даров. И в те поры человеку и деньги, и вся слава земная при молитве кажется не иначе, как мерзость пред Господом. Тут англичанин встает с места и весело говорит: "И вы же чудаки, чего себе молите?" Мы отвечаю: молим христианские кончины живота и доброго ответа на страшном судилище. Он улыбнулся и вдруг дёрнул на золотистый шнурок зелёную занавесь, а за тойою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и предсвичаю на длинных спицах вязание делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя немного по-нашему говорила, но всё понимала и верно хотелось ей наш разговор с её мужем о религии слышать и что ж вы думаете как одёрнулась эта занавеса что её скрывала она сейчас встаёт будто содрогаясь и идёт милушка ко мне с лукою обе ручки нам мужикам протягивает а в глазах у неё блещут слёзки и жмёт нам руки а сама говорит добрые люди добрые русские люди мы с лукою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 но только слышно по голосу, что верно за нас просит. И англичанин знать приятно ему эта доброта в жени. Глядит на нее, аж на весь гордостью и сияет. И все же ну по головке гладит, да это как голубь гурчит по своему гурт гурт. Или как как там по ихнему иначе говорить. Но только видно, что он ее хвалит. И в чем тут утверждает. И потом подошел к бюро, вынул две сотенных бумажки и говорит: вот тебе лука деньги. Вступай, ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного иконографа, пусть он и вам что нужно сделает, и жена моей в вашем роде напишет. Она хочет такую икону сыну дать. А на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги даёт. А она сквозь слёзы улыбается и честит: "Не-не-не, это он, а я особая". Да с этим словом порок за дверь и несёт оттуда в руках третью сотинную. Муж говорит: Мне на платье дарил, а я платья не хочу, я вам жертвую. Мы, разумеется, стали отказываться. Но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит, нет, говорит: "Не смейте ей отказывать и берите, что она даёт". И сам отвернулся и говорит: "Иступайте, чудаки, вон". Но мы этим изгнанием, разумеется, немало не обиделись, потому что хоть он этот англичанин от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам расстроился. Так то нас милостивые государи свои притоманные люди обессудили, а английское национальностью тешило и дала в душу рвение, как бы точно мы баню паки бытия восприяли. Притоманный диалект, сородич, близкий, паки бытие, духовное возрождение. Теперь дали отсюда милостивые государи, начинается. При половине моей повести и я вам вкратце изложу, как я, взяв своего серебро уздовали в онте, пошёл по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что наконец мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились. Участвующему человеку первое дело спутник. С умным и добрым товарищем и холод и голод легче. А мне это благо было даровано в том чудном отряке Левантии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму. А для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. О совершали мы свой путь вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности для коеих, будто бы следуем, а сами всё разумеется высматривали своё дело. Но самого первоначально мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведывались кое-кому из своих ворле. Клинцы, Злынка, Орёл центры старообрядчества. Но полезного результата себе никакого не получили. Нигде хороших изографов не находили и так достигли Москвы. Ну, что скажу? Оля, тебе Москва, Оля, тебе древлего русского общества преславная царица. Оля, увы. Не были мы старые верители и тобой утешены. Не охот бы говорить, а нельзя промолчать. Не тот мадух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на доброта любви и благочестии, А на единому прямстве и с каждым днем всем все более и более убеждаясь начали мысли вон тем друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно. Но однако сами себя стыдясь и мы о всем том друг другу молчали. И за графы, разумеется, в Москве отыскались и весьма искусные. Но что в том пользы, когда все это люди не того духа, а каково матеческие предания повествуют? Встарь Благочестивые художники принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти, каждый одному пишет рефть, а другому нефть. Рефть краска, смесь голубого и чёрного цветов. Нефть белая краска, обычно смешивается с золотом. На краткое время они в долготу дней Грунта кладут меловые, слабые, а не либастровые, и плав ленность на сразу наводят, а не как в старь наводили до четырёх и даже до пяти плавей, жидкой как вода краскую, от чего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевшие, все друг перед другом величаются, а другого, чтобы нитьть ни во что не вменяют. Или ещё того хуже, шайками свыкупляясь, сообща хитрицы обманы делают. Собираются по трактирам, и тут вино пьют и своё художество хвалят с кичливой надменностью, а другого рукамисло богохольно называют одописным. А вокруг их всегда как воробьи за совами старьёвщики, что разную канаписную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменяют, подделывают, доски в трубах коптят, утлизнов в них делают и черева точут. Из меди разные изтворы по старому чеканному образцу отливают. Амаль ведхозаветным родину водят. Купели из тазов куют и на них старинные щипанные орлы, какие из грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель. Хотя тех купели нищей сколько по Руси ходят и все это обман и ложь бессовестная. Словом сказать, все эти люди как черные цигане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынию. И все это при таком сонном обращении, что становится за них стыдно. И видишь во всем этом один грех до да соблазн и вере поношением. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего. И из московских охотников многие этую нечестную мену даже интересуются и хвалятся, что где то-то того-то. А так вот Диисусом надул. А этот этого, вон как Николу огрел, или каким подлым манером поддельное владычество еще подсунул, и все это им заросно. И друг перед другом один против другого лучше нарахтятся, как божьим благословением неопытных верителей морочить. Но нам с левой, как мы были простые деревенские богачтители, все это в той степени непереносным показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх. Ню, что же думаем? Такова на к этому времени стала наша злощастная старая вера. Но и я это думаю, и он вижу то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрек всё ищет единного места. Вот я раз глажу на него, а сам думаю, как бы он в смущении чего не должного не надумал. Да и говорю, Что-то Левонтий будто чем закручинился, а он отвечает: нет, говорит дяде ничего это и так. Пойдем же мал, на Божинина в улицу Вариванский трактир из аграфов подговаривать. Но они туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу, но они еще одну достать. А Левонтий отвечает: нет, сходи ты дядюшка один, а я не пойду. От чего ж говорю ты не пойдешь? А так отвечает: мне на них что-то не по себе. Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третье опять зову. Пойдем ли, Вонтьюшка? Пойдем, Малодчик. А он умильно кланяется и просит: нет, дядюшка, голубчик белый, позволь мне дома остаться. Да что ж, Маллево, пошел ты мне в садеителя, а все дома до дома сидишь. Это к невелика мне голубчик от тебя помощь. А он, ну родненький. Ну, батюшка, ну, Марк Александрич, государь, не зави меня туда, где едят, да пьют и нескладные речи о святынях говорят, а то меня соблазном держать может. Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило. Но я с ним не стал спорить и пошел один. И имел я в этот вечер большой разговор с двумя из ографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали. Один. Мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит: "Ты гляди, человече, этой иконе не поклоняйся". Я говорю: "Почему?" А он отвечает: "Потому что она адаписная". Да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован. Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик. Господи! Заплакал я. Да что же это такое? А то говорит, что ты не ему, а мне закажи. И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и наравят со мною не хорошо поступить, не по чести. И покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонти, вера которого находилась в Барении. Но только подхожу домой. Не вижу в окнах нашей горинки, которую мы нанимали, свету нет. Но между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтий в голос и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтобы он не слыхал, встал у дверей и слушаю, как он Еосифа в плач выводит: Кому повем печаль мою? Кого призову к рыданью? А стих этот, если его изволите знать, и бес того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно. А левонтий его поёт, да сам плачет и рыдает, что продаша мя мои братия. Не плачьте, плачтон, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовёт землю к воплению за братский грех. Славати всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев. Они меня так растрогали, что я и сам захлебкал. А Левонтиус, слыхав это, смолк и зовёт меня. Дядя! А дядя, что говорю, добрый молодец. А знаешь ли ты, говорит, кто это наша мать, про которую тут поётся? Рахиль отвечаю, мне, говорит, Это в древности была рахиля, теперь это таинственно надо понимать. Как же спрашивают таинственно. А так отвечает: "Что это слово с преобразанием сказано? Ты говори, смотри дети, не опасно ли ты умствуешь?" "Нет", отвечает. "Я это в сердце моём чувствую, что крестует бось о спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем. Я ещё пуще испугался, к чему он стремится и говорю: Знаешь, что, Левончушка? Пойдём-ка мы отсюда скорее из Москвы в Нижегородские земли и за графа Севастьяна поищем, он, говорят, я слышал, там ходит. Что ж, пойдём, отвечает. Здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище и там, говорит, я слыхал, есть старец Памова, она ходит совсем беззаветный, безгневный, я б его узреть хотел. Ну, старец Памова, отвечаю со строгостью. Господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть? На что ж говорит, забеда? Я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать. Я его пощунял, какая там, говорю, благодать, а сам чувствую, что он меня провей, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю. Но упорствую на своём противлении и говорю ему самые пустяки. церковный, говорю. И на небо смотрят не с веру, а в Аристотелевы врата глядят и пути в море по звёздей языческого бога Ремфана определяют. А ты с ними в одну точку смотреть захотел. Аристотеливы, Аристотеливы врата. Сборник неканонических текстов, запрещённых на Руси в 1551 году как еретический. Олевонть отвечает: "Ты дядя баснишь? Никакого бога Ремфана" Не было и нет, а вся единую примудростию создано. Я от этого словно еще глупее стал и говорю: церковный кофе пьют. На что за беда отвечает Левонтий: кофе боб. Он был Давиду царю в дарах принесен. Над коды говорю ты это все знаешь? В книгах, говорит, читал. Но так знаешь же, что в книгах не все писано. А что говорит там еще не написано? Что? Что не написано? А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему: "Церковные, говорю, зайцев едят, а заяц поганый не погань, говорит, богом созданного. Это грех. Как говорю не поганить зайца, когда он поганый? Когда у него ослий склад и муж же женское естество, он рожает в человеке густую и меланхолическую кровь". Но Левантий засмеялся и говорит: "Спи, дядя". Ты не вегла со глаголишь. Я признаюсь вам, тогда ещё ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось. Но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах не весь что говорю. И умолк я и лежу до да только думаю. Нет. Это в нём такое сомнение, тоски стало. А вот завтра поднимемся и пойдём, а так оно всё в нём рассеется. Но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некоторое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь. Но только в волеврачном характере моём нет совсем этой крепости, чтобы притвориться сердитым. И мы скоро же опять начали с левонтием говорить, но только не обожествле, потому что он был сильно против меня начитавшись об окрестности. К чему ежечасный предлог подавали вид о огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом в своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, да бы нам с ним как нибудь не набежать на этого старца Памвонахарита. Анахарит, Анахарет, отшельник, которым Левонтий прельчался и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь. Но думаю себе, чего тут много печалиться уж, если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет. И идем мы опять мирно и благополучно, и наконец достигши известных пределов, добыли слух, что из агра в севастян точно в здешних местах ходит. И пошли его искать из города в город, из села в село. И вот вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, и никак не достигнем, просто как Сговорные псы, бежим по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем. А придём, говорят, был он здесь, был. Да вот-вот всего с час назад ушёл. Бросимся в след, не настигаем. И вот вдруг на одном таком переходе мы с левонте мы заспорили. Я говорю: "Нам надо идти направо", а он спорит налево, и наконец чуть был и меня не переспорил, но я на своём пути настоял. но только шли мы шли и наконец вижу не знаю куда зашли и нет дальше ни тропы ни следу я говорю от руку пойдем лево назад а он отвечает нет не могу я дядя больше идти сил моих нет я всхлопотался и говорю что тебе дитятка а он отвечает разве говорит ты не видишь меня трясовица бьет и вижу точно весь он трясется и глаза блуждают И как всё это милостивое, государь, случилось вдруг? Ни на что не жаловался, шёл бодрый, вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутильный пень, говорит, избутильный гнилой. Ой, голова моя, голова, ай, горит моя голова огнём пламенем, не могу я идти, не могу больше шагу ступить. А сам бедняга даже к земле клонится, падает. А дело под вечер. Ужасно я перепугался. А пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь. Время осеннее, тёмно, место незнакомое. Вокруг одни сосны и ели могучие, как оркяфово древеса, а отрок просто помирает. Ну что тут делать? Я ему со слезами говорю: "Лёвушка, батюшка, поневолься, а возьда до на челешка дойдём". А он клонит головошку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит: "Не тронь меня!" Дядя Марко, ни тронь, ни сам не бойся. Я говорю, по милу Лёва, как не бояться в такой глуши непрободной? А он говорит: "Не спяй и бдяй, сохранит". Я думаю: "Господи, что ведь с ним такое?" Но сам в страхе всё-таки стал прислушиваться и слышу: по лесу вдалеке что-то словно потрескивает. Владыка многомилостиво, думаю, Это верно, зверь и сейчас он нас растерзает. И уже ли вон тени заво, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь, ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час. Отрезкает всё ближе и ближе слышится. И вот-вот уже совсем подходит. Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости. Так я орабел чтоб покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку, доглежу, да что будет, а зубами как пуганый волк так и ляскаю. И вдруг с замечаю я во тьме, который глаз мой приглядялся, что из леса выходит что-то поначалу совсем без видно, не разобрать зверь или разбойник. Но стал приглядываться и различаю, что и не зверь, и не разбойник. А очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясе у него топор заткнут, а на спине большая визанка дровы, вышел он на поляночку, подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон по ветре собирал, и вдруг сбросил на землю визанку и точно почёв человек идёт прямо к моему товарищу, подошёл, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит: Встань, братья. И что ж вы позволите думать? Вижу я. Поднял он Ливонтия и ведет прямо к своей визаночке и взвалил ему на плечи и говорит: "Понеси ко за мною, а Ливонтий и понес. Можешь ты себе милости вы государи представить, как я такого дива должен был испугаться? Откуда этот повелительный тихий старичок взялся? И как-то мой львов сейчас точно смерти был привержен, на головы не мог поднять, и опять сейчас уже визанку дуров несёт. Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бичеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую ледорусель понадёжнее, до да за ними, и скоро их настикой вижу. На старичок впереди гр идёт, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался. Маленький и горбатенький, а бородка по сторонам клочечками, как мыльная пена белая. А за ним мой левонти идет следом, вслед его ноги бодро попадает и на меня не смотрит. Сколько я к нему не заговаривал и рукой его не трогал, он и внимание на меня не обратил, а все будто во сне идет. Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю: "Добро честный человек". А он отзывается: "Что тебе?" Куда ты нас ведешь? Я говорит, никого никуда не веду, всех Господь ведет. И с этим словом вдруг остановился. И я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана маленькая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет: брате Мирон, а брате Мирон. Оттуда дерзый голос грубо отвечает: опять ночью притащился, ночью и в лесу не пущу. Но старичок опять давай проситься, молить ласково: "Пусти, брате!" Тот, держив вдруг отчинил дверь, вижу я, этот человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый при суровый грубитель. И не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнуло, что тот мало не обрушился и говорит: "Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу". Господи, помышляю, куда это мы попали? И вдруг, как молнье меня осветило и поразило, спасе примилосердный, взгадал я. Да уж это не памвали безгневный. Так лучше же бы, думаю, я в дебри лесной погиб или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашёл, чем к нему под кров. И чуть он вёл нас в маленькую какую-то хибарочку и зажёг воск у жёлтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските. И не стерпев, дальше говорю, прости, благочестивый человек, спрошу я тебя, гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас? А он отвечает: вся господня земля и благословенные все живущие, ложись, спи. Нет, позволь, говорю тебе объявиться, ведь мы по старой вере. Все говорит: уда единого тела Христова, он всех соберет. И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрытый опять уже обоим нам молвит: спите. И что же? Левонтий мой, как послушный стоящий отрок, сейчас и повалился, а я свое опасение наблюдая говорю: прости Божий человек, еще одно вопрошание. Он отвечает: что вопрошать? Бог все знает. Нет, скажи, говорю мне, как твое имя? А он как совсем бы ему не соответствовало, бабственно погудку и говорит, зовут меня, зовутку, увеличай уткую. И с этими пустыми словами пополз было со свечкою в какой-то малый чулан, тесный как досчатый гробик. Но изо стены на него тот дерзый вдруг опять закричал: не смей огня жечь, келью сажаешь по книжке днем на молишься, теперь в патмах молись. Не буду отвечать, брать Мирон, не буду спаси тебя Бог. И задул свечку. Я шепчу: Отче, кто это на тебя так грубительно грозится? А он отвечает: Это слушка мой Мирон, добрый человек, он блюдёт меня. Ну, шабаш, думаю. Это нахарит Памва. Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда. Обрещал он нас, и теперь истлит нас, как гагре на жир. Одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтобы он не знал, где мы были. Держа этот план, я положил не спать и блести первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать. А чтобы не заснуть и не проспать, лежу дотвержу веру, как должно по старому, и как продвержу, раз сейчас прочитаю. Сия вера апостольская, сия вера кофалическая, сия вера вселенную утверди. И опять начинаю. Кофалическая, восточная, греко-православная ветвь христианской религии в отличие от западной, римско-католической, находящейся под управлением римского папы. Не знаю, сколько раз я эту веру прочел, чтобы не заснуть, но только много. А старичок все в своем гробе молится. И мне оттуда сквозь позыти тесин точно свет кажется. И видно, как он кланяется, потом вдруг будто начал слышаться разговоры какой самый необъяснимый. Будто вошёл к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже веру и позабыл твердить ослу, слушаю, как будто старец говорит отцуку. "Поди очистись", от тот отвечает. Я очищусь. И теперь вам мне скажу, всё это было во сне или не во сне, но только я потом ещё долго спал и наконец просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и он, и старец, хозяин наш, онахалит, сидит и с вайкой лыковый лопаток на коленях ковыряет. Вайка изогнутый металлический прут, обычно на деревянной ручке, используемый для плетения берёзочных, лыковых и других изделий. Я стал в него всматриваться. Ах, сколь хорош! Ах, сколь духовен! Точно ангел предо мной сидит и лаптки полетёт для простого себя миру явления. Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается и говорит: "Полно марк спать, пора дело делать". Я отзываюсь: "Какой же Богатечный муж моё дело, или ты всё знаешь? Знаю, говорит, знаю. Когда ж человек далёкий путь без дела творит? Всей брати, все пути Господни вещут. Помогай, Господь, твоему смирению, помогай. Какой же, говорю, святой человек моё смирение? Ну ты смирен, а моё что за смирение в суете? А он отвечает: "Ох, нет, брат, нет. Я не смирен, я великий дерзасник, я себе в небесном царстве счастья желаю. И вдруг, сознав всее преступление, сложил о ручки, как малое дитя заплакал. Господи, молицы, не прогневайся на меня за сию волевращность. Пошли меня в преисподнейший ад и повели демона меня мучить, как я того достоин. Но, ну, думаю, нет. Слава Богу, это не панва прозорливая нахарит, а это просто какой-то умоповерженный старец. Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрецаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я и такого хотения во всю жизнь никого не слыхал. И сочтя он это за безумие, отвратился от старца воплача, считая он и за скорбь демоногавейную. Скорбь демоногавейная, то есть идолопоклонческая. Да, наконец, рассуждаю. Э, что же это я лежу? Пора вставать. Но только вдруг гляжу, отворяется дверь и входит молевонц, при которого я точно совсем позабыл. И как он вошёл, сейчас старцу в ноги и говорит: "Я, отче, всё совершил. Теперь благослови". А старец посмотрел на него и отвечает: "Мир тебе. Пойчи. И мой отрок гляжу опять ему в землю поклонился и вышел, а Нахарит опять стал свой лопаток плясть. Тут я сразу вскочил и думаю нет, пойду скорее возьму Леву и утечём отсюда без оглядки. И с тем выхожу в малые сенечки и вижу, что мой отрок лежит тут на дощанной скамье без возглавия навзнич и ручки на груди сложил. Я чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю. Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? А шопотом шепчу ему: "Богом живым тебя заклинаю, скорей отсюда пойдём". Но, смотрюсь в него и вижу, что льв не дышит, отошёл, умер. Взвыл я ни своим голосом: "Памва, отец Памва, ты убил моего отрока!" А Памво вышел потихоньку на порог и говорит с радостью: "Улетел наш лёво. Меня даже зло взяло". "Да, отвечаю сквозь слёзы. Он улетел. Ты из него душу как голубя из клетки выпустил, и, повергшись к ногам усопшего, стенал ей, планил над ним даже до вечера, когда пришли из монастыря иноки, спрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я ни тяг спал, к церкви присоединился. Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать? Согруби ему, он благословит; прибей его, он в землю поклонится. Не одолимся и человек с таким смирением. Чего он устрашится, когда даже его от сам просится нет? Недаром я его трепетало опасался, что питлит он нас как гагрена жир. Он и демонов то всех своим смирением из-за да разгонит или к Богу обратит. они его станут мучить, а он будет просить: "Жость, терзайте". И боятаго достоин. Нет. Нет. Это в смирении и сатане не выдержать. Он все руки об него обколотит, все когти обдёрёт и сам своё бессилие постигнет пред Создателем такую любовь, создавшим, а устыдится его. Так я себе и порешил, что сей старец лопатком аду на погибель создан. И всю ночь по лесу бродючи, не знаю от чего в даль не иду, а все думаю, как же он молится, каким образом и по каким книгам. И вспоминаю, что я не видала у него ни одного образа, а кроме креста из палочек, плечком связанного, да не видала толстых книг. Господи, дерзаю рассуждать, если только в церкви два таких человека есть, то мы пропали. Ибо сей весь в любовью одушевлен. И все я о нем думаю и думал, и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения. И только что я это помыслил, вдруг опять слышу опять такой самый тросткот, и отец Памва опять выходит с топором и связанку дров и говорит, что долго медлил, поспешай Вавилон строить. Согласно Библии, после потопа древние вавилоняне пытались построить башню до небес, но Бог смешал их языки, и они перестав понимать друг друга. Вавилонское столпотворение рассеялись по всей земле. Здесь мирская жизнь. Мне это слово показалось очень горько, и я сказал: за что ж ты меня старче таким словом упрекаешь? Я никакого вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь. А он отвечает: "Что есть Вавилон? Столп кичения. Не кичись правду, а то ангел отступится". Я говорю: "Отче, знаешь ли, зачем я хожу?" И рассказал ему всё наше горе. А он всё слушал и слушал и отвечает: "Ангел тих, ангел кроток. Во что ему повелит Господь, он в то и одеется". что ему укажет, что он сотворит, вот ангел. Он в душе человечький живет, с умудрением запечатлен, но любовь сокрушит печать. И с тем и вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу и преодолеть себя будучи не в состоянии. И пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимая лицо и вижу его уже нет, или за дрова зашел, или. Господь знает, куда делся. Тут я стал перебирать в уме его слова. Что такое? Ангел в душе живет, но запечатлен. А любовь освободит его. Да вдруг думаю, что если он сам ангел, и Бог повелит ему в ином виде явиться мне, я умру как левонтий. В сгодах это я сам не помню, на каком-то пинке переплыл через речечку и ударился бежать, 60 верст без остановки ушёл, всё в страхе, думая, не ангела ли я это видел. И вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всём переговорили и положили, чтобы завтра же ехать. Но поладили мы холодно, ехали ещё холодней. А почему? раз, потому что изобрався Востян был человек задумчивый, а ещё того более, потому что сам я не тот стал. Витал в душе моей она харит памва и уста шептали слова пророка Исаии, что дух Божий в нас дрях человека сева. обратное подороже мысы за графом Севастьяном отбыли скоро и прибыв к себе на постройку ночью застали здесь всё благополучно повидавшись со своими мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу тот любопытный такой Сейчас я поинтересовался изографа, видите, всё ему на руки его смотрел, до да плеч ми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большющие, как грабли, и чёрные, по лику и сам он был видом как цыган чёрн. Яков Яковлевич и говорит: "Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?" На Севастьяна отвечает: "От чего же, чем мои руки не соответственны?" Да тебе говорит что-нибудь мелкое имя не вывесть, тот спрашивает: "Почему?" А потому что гибкой состава перстов не позволит. Наси Вастян говорит: "Это пустяки. Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются". Англичанин улыбается. "Значит, и говорит, нам запечатлённого ангела подведёшь?" От чего же отвечает? Я не из тех мастеров, которые дело боятся, а меня самого дело боится. Так подведу, что не отличите от настоящей. Хорошо, молвил Яков Яковлевич. Мы немедля же станем стараться настоящую кону достать, а ты тем часом, чтобы верить меня, докажи мне свое искусство. Напиши ты моей жене икону в древне русском роде и такую, чтобы ей нравилось. Какое же во имя? А уж это я говорит, не знаю. Что, знаю, что и напиши. Это ей всё равно, только чтобы нравилось. Себастьян подумал и вопрошает: «А "О чём ваша супруга более богу молится?" "Не знаю", говорит друг мой. "Не знаю о чём, но я думаю, вернее всего, о детях, чтобы из детей честные люди вышли". А Себастьян опять подумал и отвечает: "Хорошос. Я и под этот вкус потрафлю". "Как же ты потрафишь?" Так я воображу, что всё будет с изерцательно и усугублением молитвенного духа супруги вашей благоприятно. Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Сивстьян не стал там работать, а село окошечка на чердаке над луки Кирилла Вагоренко и начал свою акцию. И что же он, государь мой, сделал, чего мы и вообразить не могли? Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит романа чудотворца, к коем молятся от неплодья или избиения младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям потерявшим чад бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться. Согласно Евангелию от Матфея, иудейский царь Ирод, чтобы избавиться от новорождённого Христа, приказал уничтожить всех младенцев мужского пола. Но сей мудрый изограв Сообразив, что у англичанки дети есть, и она льёт молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственностью, взял и совсем иное написал, к целям её ещё более соответствующее. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пятницу, то есть в одну ручную пять величины, пятница 5, расстояние между большим и указательным пальцем, раздвинутыми по плоскости. Здесь доска соответствующей меры И начал на ней талантствовать. Прежде всего, он её разумеется добрый выливак сел крепким казанским алебастром. Левкас шпаклёвка у иконописцев, смесь клея с мелом. Так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновая кость. А потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил осбливую малую икону. да еще их стеснил тем, что про между них на алифе золотом каймы положил и стал писать. В первом месте написал Рождество Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча, креститель, согласно Ветхому Завету последний из пророков, предрекавших пришествие Христа. Восемь фигур и новорожденное дитя и палаты. Во втором Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы. Шесть фигур и новорождённое дитя и палаты. В третьем Спасова Пречистая Рождество, их хлев и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припавшие богачётные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и ослы. и суха лапаль птица же дам запрещённое кое пишется в значении что сие идёт не от ожидовства а от божества всё создавшего Соломия по Евангелию Матфея апостолов Иакова и Иоанна Богослова а в четвёртом отделении рождения Николаю Угодника и опять тут и святой Угодник в младенчестве и палаты и многие предстоящие и что тут был за смысл чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад И что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В богородническом Рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначена, на Андре лежит. Пред нею девицы-темпаницы стоят, и одни держат дары, а иные солнычник, иные же свещи. Единая жена держит цветаю Анну под плещи и о каким зрит верхние палаты. Баба святую Богородицу омывает в купели до пояса. По сторонам девицы льют из сосудов воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бакан. Бакан, бакан, краска багряного цвета. И в этой нижней палате сидят Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червлёные. А ограда бела и в охряна. В охра в охря, жёлтая краска. Дивно, дивно всё это Севастьяны изобразил, и в примельчайшем каждом личике всё богозрительство выразил и надписал образ доброчадия и принёс англичанам. Те глянули, стали разбирать до да и руки врось. Никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости микроскопического письма не слыхивали. Даже в микроскоп смотрят и то никакой ошибки не находят. И дали они Себастьяну за икону 200 рублей и говорят: "Можешь ли ты ещё мельче выразить?" Себастьян отвечает: "Могу". "Так скопируй мне", говорит. "В перстень женен портрет". Но Себастьян говорит: "Нет. Вот уже этого я не могу". А почему? А потому, говорит, что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть. Что за вздор такой? Никак не отвечает. Это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен и в патриаршей грамоте подтверждается. Ащий убог, кто на такое святое дело, еже есть иконное воображение сподобится, тот тому из рядного жительства и заграфу ничего, кроме святых икон не писать. Яков, Яковлюич, говорит: "А если я тебе 500 рублей дам за это? Хоть и 500. Тысячу обещайте, всё равно при вас они останутся". Англичанин просиял и шутя говорит жене: "Как это тебе нравится, что он твоё лицо писать считает для себя за унижение?" А сам ей по аглецки прибавляет, ох, мол, гуд характер. Ну, только молвил в конце. Смотрите же, брацы, теперь мы берёмся всё дело шабашить. А у вас я вижу на всё свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может. Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим. Ну так смотрите, говорит, я начинаю. Ион поехал к владыке с просьбою, что хочет Ион поусердствовать на запечатлённом ангеле Ризу позолотить и венец украсить. Владыка на это ему не то и сё, не отказывает, не приказывает. А Яков, Яковлевич, не отстаёт и домогает: "На мы уже ждём, что порох огня". При всем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спаса Ворождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здесьним. Там время бывает капризством, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз не весть по какому: дождёт, мокнет, один день слегка морозом постянет, да на другой опять растворит. Реку то льет ком, засалит, то вспучит, и несёт крыги, как будто весеннюю половодь. Одним словом самое непостоянное время. Не как по тамышнему месту зовётся уже не погода, а просто халепа. Халепа зимняя погода, мокрый снег. Так оно я и ей пристало халепой быть. В тот год, коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся со зографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было по работе глядя самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала. Но это не удалось. Только цепи перетянули, замкнул такой морозище, что мастить нельзя. Так и осталось цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост. Река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе. И оттуда возвращается и говорит мне с Лукою: "Завтра, говорит, ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу". Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала тайнство ведь одному из ографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечью? Вместо соблюдения тайнысти, оббегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе. Благоночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камням сыплет. А в чистом небе Еспер звезда горит. Еспер звезда планета Венера. Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищённом ожидании, и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришёл час, когда всё зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякие следы в десятиром летим, и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Моройда той поры бегал, что зацепившийся каблук оторвал. Один только самый заграв спокойн, потому что ему эти дела были уже не впервые делать, и потому он несует на себе всё приготовлял. Ейцок воском развёл, Алифа осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досочки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну в излучении из крепкого обода, и сидит подокошечком, да какие предвидят нужными вапы пальцами в ладони перетирает. А мы все вымылись в печи. Понадевали чистой рубашки и стоим на бережку, смотрим на грат убежище, откуда должен к нам святоносный гость пожаловать. На сердца так то затрепещет, то падают. Ах, какие были мгновения! И делились они с ранней зари даже до вечера. И вдруг видим мы, что по льду от города англичане на высани несут и прямо к нам. По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся. Боже, Отец, Духовный и Ангелом, пощиди рабы твои. И с этим моленьем упали ниц на снег и вперёд жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанина в голос: "Эй, вы староверы! Вот вам привёз!" и подаёт узелок в белом платочке. Лука принял узелок и замер. Чувствует это что-то малое, легковесное. Раскрыл уголок платочкой и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет. Басма – тонкий образной оклад, тисненное серебро или кожа. Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем: обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана. Но англичанин уже не тот. Что был к нам до сего времени, верно? Досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас: "Да что же вы все путаете! Вы ж сами мне говорили, что надо ризу выпросить. Я ее и выпросил. А вы, верно, просто не знаете, что вам нужно." Мы ему видя, что он восклокотало, со старожильностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать. но он не стал нас более слушать, выгнал вон, ни одну милость показал, что велела за графа к нему послать. Пошел к нему и за граф Севастиан, а он точно таким же манером и на него склокотанием. Твои, говорит, мужики сами не знают, чего хотят. То просили Ризу, говорили, что тебе только надо размеры до обрез снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно. Но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не даёт. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим о старый мне секретарь выкрадёт. Но Севастьяны, заграв как человек рассудительный, обоял его мягкою речью и ответствует: "Нет", говорит, "Ваш милость. Наши мужички своё дело знают, и нам действительно подлинная икона вперёд нужна". Это говорит только в обиду нам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем, а у нас в подлиннике поставлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, поведено писать святого Зосиму или Герасима с ольвом, а не стеснена фантазией за графа, как при них того льва изобразить. Святого Неофита указано с птицю голубем писать, Конана Градаря с цветком. Тимафей с ковчежцем, ковчежец от ковчек, серебряный ларец для хранения церковных драгоценностей и грамот. Георгий и Савва с тротилато с копьями. Воте с карнавкой, карнавка куртка, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал. Но всякий изограф волен это изобразить, как ему фантазия и его художество позволят. И потому опять не могу я знать, как тот ангел писан которого надо подменить. Англичанин всё это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас. И нет от него никакого дальше решения. И сидим мы, милостивые государи, над рекой Яка, в ране на нырище, и не знаем, вполне ли отчаиваться или ещё чего ожидать. Но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерно нам. Спустилась ужасная оттепель и засеял дождь. Небо среди дня все якко дым коптильный, а ночь темнущий. Даже Еспер звезда, которая в декабре ствердн небесный не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет. Тюрьма душевная, да и только. И таково наступило спасибо Рождество, а в самый сочельник, сочельник кануна Рождества Христова, ударил гром, полил Ливи не льет, и льет без устого. Два дня и три дня снег весь смыло и в реку снесло, но на реке лед начал синеть, допучиться. Да и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло, мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу помутной волне у наших построек всю реку затерла, горой садит льдины на льдину и предают они и сами, звенят, прости господи, только на демоны. Как стоят постройки, и такое несподиванное теснение терпит даже удивительно. Страшный миллион и могло разрушить, но нам не до того, потому что у нас из агра всевостьян, видя, что дела ему никакого нет, вскормолился, складжает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем. Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось. Что он мало сума не сошёл. Всё говорят, ходил до да всех спрашивал, куда деться, куда деваться. И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Лука и говорит: "Знаешь что, мужик? Пойдём вашего ангела красть". Лука отвечает: "Согласен". По луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмёт с собою изографа под видом золотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с неё обстоятельный перевод снять будто для ризы, а между тем, как можно лучше в неё вглядеться и дома напишет с неё подделок. Затем Когда у настоящего злотаря Риза будет готова, её привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет Архиерейское праздничное служение видеть. И войдёт в алтарь и станет в шинели в тёмном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережётся, и скрадёт её под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит её вынести. а на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда на сей бог и здесь и заграв должен в продолжение времени пока идет все ночная старую икону со старой доски снять а подделок вставить ризой одеть и назад прислать таким манером чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить как будто ничего не бывало что ж мы и говорим На всё согласны. Только смотрите же, говорит. Помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите. Лука Кириллов отвечает: Мы, Яков, Яковлевич, не того духа люди, чтобы обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу и настоящую, и подделок. Ну, а если тебе что-нибудь помешает? Что ж такое мне может помешать? Ну, вдруг ты умрёшь или утонешь, Лока думает. От чего бы кажется быть такому препятствию, а впрочем, соображать, что действительно трофляйцы иногда и кладезь копающему обретать сокровища, а идущему на торг встречать пса бесноваемо и отвечает: "На такой случай я сударь при вас такого своего человека оставлю, который в случае моёнию стойкий всю вину на себя примет и смерть притерпит, а не выдаст вас". А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься? Ковач Морой отвечает: Лука. Это старик? Да, он не молод. Но он кажется глуп. Намол его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет. Какой же, говорит, может быть дух у глупого человека? Дух сударь, отвечает Лука. Бывает не по разуму. Дух и где же хочет дышать? И всё равно, что волос растёт у одного долгий и роскошный, а у другого скудный, англичанин подумал и говорит: Хорошо, хорошо. Это всё интересное ощущение. Ну, а как Джон меня выручит, если я попадусь? А вот как отвечает Лука: Вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи. И если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьёт и в окно полезет и всю вину на себя примет. Это англичанину очень понравилось. Любопытно, говорит. Любопытно. А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит? Ну, вот это мол дело в взаимоверии. В взаимоверии повторяет. Хм-м. -хм. В взаимоверии. Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня подкнут? Хм, хм. Если он сдержит слово, подкнут. Это интересно. Послали за Мароем и объяснили ему в чем дело, а он и говорит: "Ну так что же? А ты не убежишь?" Говорит англичанин. А Мароя отвечает: "Зачем?" А чтобы тебя плить мины били, да в Сибирь не сослали. А Марой говорит, экася, да больше разговаривать не стал. Англичанин так и радуется, весь ожил. Прелесть, говорит, как интересно. Сейчас же за этим переговором началась акция. Навеслили мы на утро большой хозяйственный баркас и перевезли англичанина на городской берег. Он там сел со зографом Севастианом в коляску и покатил в монастырь, а через час небольшим смотрим бежит наш изограф и в руках у него листок с переводом иконы. Спрашиваем: видел ли родной наш и можешь ли теперь подделок потрафить? Видел, отвечает, и потрафлю. Только разве как бы мало с чем живее не сделал? Нет, не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю. Батюшка, молим его, пародей, ничего отвечает пародею. И как мы его привезли, он сейчас ел за работу и к сумеркам у него на холстеки поспел ангел две капли воды, как наш запечатленный, только красками, как будто немножко свежее. К вечеру и златарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по базме заказан. Наступал самый опасный час нашего воровства. Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения. И только что на том берегу в монастыре в первый колокол копьяночный ударили, мы сели три человека в небольшую лодью. Я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собой топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вору походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду. На сумерки в ту пору, разумеется, раннее, и ночь, несмотря на все луние стояла притёмная, настоящая воровская. Переехавши, Морой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же вёсла в лодку забрал, а сам концом верёвки зацепился и не терпели вожду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления. Как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и вся ночь на пройдет? И кажется мне, что уже времени и не везет, сколько много ушло, а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало покалыхивать. И я лукавый раб все мало по малу, гриваясь, в свитенке начал дремать. Только вдруг в лодку толк и закачала. Я встрепинулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и низ своим передавленным голосом говорит: "Греби". Я беру весло, да никак со страха в уключины не попаду. На силу справился я тволил от берега, да и спрашиваю: "Добыли да дядя Ангела? Со мною он греби мощней? Расскажи же, пытаю, как вы его достали? Не порушно достали, как было сказано. А успеем ли назад взворотить? Должны успеть. Ещё только великий Прокимен вскричали: "Греби, куда ты гребёшь?" Я оглянулся: "Ах ты, Господи!" И точно, я не туда гребу. Всё кожись как надлежит, впоперёк течения держу, а нашей слободы нет. Это потому, что снег и ветер такой, что страх и в глаза лепит, и вокруг ревёт и качает, а сверху реки точно как льдом дышит. Но однако милостью Божьей мы доставились. соскочили оба с лодки и бегом побежали. И заграф уже готов, действует хладнокровно, но твердо. Взял прежде икону в руки и, как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познавиноваться запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее, и на свою подделку и говорит: хорошо, только надо ее маленько грязной шафраном усмирить. Шафран? Краска ярко красного цвета, приготовляемая из одноименного растения. А потом взял и конус рёбер, тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обручи и пошла эта пилка паркать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит. Страсть! -с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он её этими своими махинными ручищами с доски танину и не толочка к листок самой тонкой пищевой бумаги. Долго ли тут до греха? То есть вот на волос по криви пила, так клика раздёрёт и насквозь выскочит. Но и задрав Севастьян всю эту акцию совершал с такой холодностью и искусством, что глядя на него с каждой минутой делалось мёрнее на душе. И точно спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краёв вырезал, а края опять на ту же доску наклеил. А сам взял свою поделку скомкал, скомкал её в кулаке и, ну, её тряпать об край стола и терехать в ладонях, как будто рвал и погубить её хотел. И наконец глянул сквозь холст на свет. А висит этот новенький списочек, как сито сделался в трещинках. Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в середину краёв. А надолон набрал, какой знал темный красочный грязи, замесил ее пальцами со старую оливу и шафраном вроде замазки, и ну все это надолон ю в тот потерханный списочек крепко на крепко втирать. Жив он все это совершал, и вновь писаная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту про олифели, и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограв. правил в приготовленную досточку настоящий выпелок и требует себе скорех лохмот старой поярковой шляпы. Это начиналась самая трудная акция воспичтления. Подали из ографу шляпу, а он её сейчас перервал пополам на колено и покрыв ею запечатлённую икону кричит: "Давай, калёный утюк!" В печи по его приказу лежал в жару раскалён тяжёлый партняжий утюк. Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Сивастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпкиному обрывку. Отразу с этого войлока злой смирот повалил, а изограв еще раз да еще им трет и в раз отхватывает. Рука у него просто как моланье летает, и дым от паярка уже столбом валит, а Сивастьян знает печет одной рукой паярочек помалу поворачивает. А другой утюгом действует и все раз от разу неспешнее, до да сильнее налегает и вдруг отбросил и утюг и паярок и поднял к свету икону о печати как не бывало. Крепкая строгановская алифа выдержала и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато светлобожественный лик весь виден. Тут кто молится, кто плачет, кто руки из за графу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и минуту дорожа подает из за графу его поддельную икону и говорит: ну кончай же скорей! А тот отвечает: моя акция кончена, я все сделал, за что брался, а печать наложить? Куда? А вот сюда этому новому ангелу нали как у того было. А Севастян покачал головой и отвечает. Ну нет, я не чиновник, чтобы такое дело дерзнуло сделать. Так как же нам теперь быть? А уже я говорит, этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припостить, а упустили с их деятелей получить. Так теперь сами делайте. Лука говорит, да ты что, да мы ни за что не дерзнем. А изограф отвечает, и я не дерзну. И идёт у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть и говорит: "Неужели вы ещё не готовы?" Говорим и готовы, и не готовы, важнейшее сделали, но ничтожного не можем. А она не моют по-своему: "Что же вы ждёте? Разве вы не слышали, что на дворе?" Мы прислушались и сами ещё хуже её побледнели. В своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул, лед идет. Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прёт, как зверь о какой бешеное. Крыга на крыгу скачет, друг на дружка так и прядают и шумят и ломаются. Я себя не помню, кинулся к лодкам, их ни одной нет, все унесло. У меня во рту язык с медком стал, так что никак его не сомну. И ребро за ребро опустил, и точно я в землю ухожу, стою и не двигаюсь, и голоса не даю. А пока мы тут в тьме мечемся, англичанка, оставшаяся там в избе одна с Михайлицей, и узнав, в чем задержка, схватила икону и выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит: "Натя, готово!" Мы глянули, у нового ангела на лике печать. Лука сейчас обе икона запаздых и кричит: "Лодку! Я открываю, что нет лодок, унесло! А лёд, я вам говорю, так-то бы нам и валит, ломится, обледарезы, трясёт мост так, что инде слышно, как эти цепи, на что толстые, в добрую половицу, а и то погромыхивают". Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет не человеческим голосом: "Джемя! И пала неживая, но мы стоим одно чувствуем. Где же наше слово? Что теперь будет с англичанином? Что будет с дедом Мароем? А в это время в монастыре на колокольне зазвонил третий звон. Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке: «Очнись, государыня!» Муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Моро и ветхую кожу станет палач терзать, и добраческое лицо его кляймом обесчестит. Но быть тому разве только после моей смерти. И с этим словом перекрестился, выступил и пошел. Я вскрикнул дяде Лука, куда ты, Левонтий, погиб и ты погибнешь. Да и кинулся за ним, чтобы держать, но он поднял из под ног весло, которое я приехавши на зим бросил. И замахнувшись на меня, крикнул: "Прочь! Или на смерть ужебу, господа!" Довольно я пред вами в своем рассказе открыт из себя молодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Ливонтия на земле бросил, а сам на дерево вскочил, но ей право говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но... У год на Ванверте неугодно, нет, а только в этом гновении не успел я имя Ливонте вспомнить, как промежду им и мною Ватьме обрезавался отрок Ливонтей и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи и вдруг утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю: "Заводи Катавасию!" Катавасия вступительный стих церковной песни. Головщик наш ареха, головщик, управляющий одним из клериссов церкви. Тут же стоял и сразу его послушал и ударил от верзу уста, а другие подхватили и мы котавастью кричим, буре воя сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел. И на другой спущается. А далее? Далее обьялы его тьма и не видно. Идет он, или уже упав и крыгами проклятыми его в пучину забуровало? И не знаем мы. Молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души? Теперь, что же с происходило на том берегу? Преосвященный владыка архиерей своим правилом в главной церкви всенощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в пределе крали. Наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем пределе в алтаре и с краф нашего ангела выслал его, как намеревался из церкви в шинели. И Лука с ним помчался А дед Жемарой свое слово наблюдая остался по тем самым окнам на дворе и ждет последней минуты, чтобы как лука не возвратиться. Сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь сломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой справен, стоит на своем послушании. И чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь мол я ответный вор здесь. И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимоверии превозвысить. А к этим двум верам и третья и еще сильнейшая движет, но только не знают они, что та третья вера творит. Но вот, как ударили в последний звон всеночный, англичанин и прятывал тихонько конную форточку, чтобы Мароеляс, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердо словит: "Перенеси, бог, перенеси, бог, перенеси, бог!" А потом вдруг как спрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит: "Перенёс Бог, перенёс Бог!" А Яков Яковлевич величайшее чаяние пришёл, думает: "Ну, конец, глупый старик помешался, я погиб". Он смотрит, Мороз с Лукой уже обнимаются, дед Мороз шавчит: "Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шёл", а дядя Лука говорит: "Со мною не было фонарей, откуда же светение?" Лука отвечает: "Я не знаю. Я не видал свечения, а только бегом бежал и не знаю, как перебёк и не упал, точно меня кто подобие руки нёс". Марой говорит: "Это ангелы. Я их видел, и за то я теперь не преполовлю дня и умру сегодня". А Луке, как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину форточку об иконы подаёт. Но тот их взял и кажет их назад. Что ж, говорит, печати нет. Лука говорит: "Как нет? Да нет!" Ну тут Лука перекрестился и говорит: "Ну, конечно, теперь некогда поправлять это чудо церковный ангел совершил, и я знаю к чему оно". И сразу бросился Лука в церковь, протиснулся в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит: "Так и так, я святотатец И вот что сейчас совершил, велите меня оковать и в тюрьму посадить. А Владыка в меру чести своей я все это выслушал и отвечает: это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее. Вы говорит, плутовством своего ангела печать свели, а наш сам себя ее снял и тебя сюда привел. Дядя говорит, вижу Владыка и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь. А архиерей ответствует разрешительным словом: "Властью мне данную от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять пречистое тело Христово". Ну. А дальше, господа, я думаю, нечего вам рассказывать. Лука Кириллов и Дётморой утром ворочаются и говорят: "Отцы, братия, Мы видели славу ангела господствующей церкви и всё божественное о ней смотрение в добротолюбие её иерарха, и сами коны освящённым елеем примазались и телой и кровью спаса сегодня забеднюю приобщились. А я, как давно ещё с гостинок у старца Памвы имел влечение ведино о душевице со всей Русью, воскликнул за всех: "И мы за тобой, дядя Лука!" Да так, все в одно стадо под одного пастыря, как ягнятки, подобрались и едва ли что только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатлённый ангел вёл, пролеяв сначала свои стопы и потом распычитившись ради любви людей к людям, явленный в сию страшную ночь. Рассказчик кончил. Слушатели ещё молчали. Но наконец один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо: и сны Михаилыцы, и видения, которые ей примиречилось про сонье, и падение ангела, которого забегла кошка или собака на пол стукнула, и смерть Левонтья, который болел еще ранее встречи с Памвойю, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы. Понятно и то, добавил слушатель. Что Лука по цепи перешёл с веслом. Каменщики, известные мастера, где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансиёр. Понятно, пожалуй, и то, что порой Морой мог видеть около Луки свечение, которое принял за ангелов. Над большой напряжённостью, сильно перезапшшему человеку мало ли что могло заребить в глазах. Я нашёл бы понятным даже и то, если бы, например, Морой по своему предсказанию не приполовидя дня умер. Да он и умер, отозвался Марк. Прекрасно. И здесь ничего нету удивительного. Восьмидесятилетнему старикову умереть после таких волнений и простоды. Но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо, как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала. Ну? А это уже самое простое, весело отозвался Марк и рассказал. Что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризой? Как же это могло случиться? А так англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела её под края оклада. Оно это было очень умно и искусно её устроено, но лука, как внёс иконы, так они у него запазухи шевелились, и от того печать и спала. Но ну, теперь, значит, и всё дело простое и естественное. Да. Так и многие располагают, что всё это случилось самым обыкновенным манером. И даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наши братья в раздоре остающиеся над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таких доводов не спорим. Всё, как верит, так и досудит. А для нас все равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взескал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички вохлачки уже вылезают из под снегу, отдохнули видно сердечные и сейчас поедут. А вот они меня подвезут. Василиева ночка прошла. Отрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым годом за той имею честь поздравить и простить их Христо ради. Меня не вежу. 1873 год.